Семь. Разговор с Ларием начался сразу, как мы вышли из квартиры Тай. Она, кстати, не возражала, вообще ни слова не сказала. Открыла дверь, впустила Лария, он ей что-то негромко и неразборчиво шепнул, она кивнула, подошла ко мне, быстро обняла и потом показала на дверь. Все так просто. Интересно, что он сказал Тай. Она ведь испугалась. Ларри тоже принёс мне пальто. Большое, серое, явно мужское. Надеюсь, не Юрина. От пальто пахло теми травами, которые были в доме мамы Толли. Я будто стала частью этого дома. Вот так, заранее. Ларри шел по лестнице медленно, выдыхал на каждой площадке. Я спускалась быстрее, ждала, и, когда он оказывался рядом, задавала следующий вопрос. Он отвечал на ходу, постепенно задыхаясь, сбавляя шаг. Но у меня никак не получалось шагать с его скоростью. Меня трясло от волнения. Спокойно идти я не могла. «Почему за мной гнались? Почему меня искали в книгоубежище? Это тот, странный, клетчатый!» Я пробую рассказать про случай на набережной. Но дед Лари будто не слышит меня, перекрывает мой голос своим — Не громким, но сильным. Тебя показали на экране. Стало понятно, что ты здесь чужая. Тот человек увидел твои воспоминания, понял, кто ты и откуда, сообщил властям. Почему? Зачем ему это? Дед Лари не отвечает. Объясняет про другое. У тебя могли бы быть неприятности. Хорошо, что чай забрала к себе. Когда я узнал, что облава была в убежища, я понял, где тебя искать. Но почему они меня ловили? Я правда вне закона? Смотря по какому закону судить. А сейчас тихо. Мы вышли из дома, поднялись немного вверх по улице, свернули в темный переулок, долго тащились мимо каких-то контейнеров, похожих на грузовые вагоны, Мимо решетчатого забора, я случайно задела его рукой, металл был очень холодным. Дед Ларри снова свернул, вывел меня через арку, и мы оказались недалеко от станции канатной дороги, просто с другой стороны, я здесь раньше не ходила. Вот она, граница внутри города. Нарядные неторопливые люди, яркие фонари, сотрудники станции в синей форме, Я боялась, что кто-то из них окажется Юрой. Я не хотела снова с ним встречаться. Уже можно снова говорить? Да. Почему Юра со мной так? Он перестарался. Он считает, что наш орден спас ему жизнь. Он пробует служить ордену изо всех сил и сделать так, чтобы другие тоже служили. Но ведь он заставляет. Это насилие. «Мы знаем. Мы приносим тебе свои извинения, Дым. Мы не можем изгнать его из Ордена, но можем запретить... Запретить ему с тобой общаться». «Я... Я подумаю об этом». Дед Ларри прикрыл глаза, сказал все так же торжественно, но мягче. «Я не призываю тебя его простить. Я прошу...» «Прошу простить...» Масляное масло. Мужественный мужчина. Не о том думаю, не о том. Я не хочу прощать Юру. Не хочу. Я понимаю, девочка дым. Но все дело в капле, в том, что именно он тебе ее дал. Это дает ему право? Как кольцами обменяться, что ли? По закону нет. Не дает. Но есть же еще поверья и прочая бредятина. Дед Ларри поперхнулся. Можно и так сказать. Ты имеешь полное право не любить наш мир, но ты сейчас в нем, ты наш гость. Ну, очень дорогой гость, ценный прямо, как ресурс, вцепился в меня, как... как кошка в мышь. Я расплакалась. Дед Ларри не утешал, говорил, будто себе под нос. Рассказывал историю Юры. Он был из семьи зависимых. Я вспомнила, с какой интонацией Юра сказал про тьму. Фурсишка. Оказывается, он хорошо знал таких. Знал, на что они способны, чтобы добыть эмоции. Выбить их из окружающего мира. Его родители были такими же. Они доводили себя и других, устраивали скандалы... Всегда, сколько Юра помнил. Дед Ларри рассказывал мне без особых деталей, но то, что я поняла, было ужасно. Несколько раз отец Юры пытался выбросить мать в окно, чтобы она напугалась, чтобы были крики. С Юрой он тоже так попробовал. В какой-то момент мать убила отца, ударила ножом для колки льда, когда он спал. Юра это видел. Мать забрали, она далеко, у северного экрана. Юра остался здесь, жил в милосердном доме, там работала мама Толли, она о нем заботилась. Потом Юра вырос, вступил в орден, стал работать на энергостанции. У него очень давно не было таких приступов. Им всем очень жаль, что я с этим столкнулась. А уж мне-то как жаль! А мне и правда было жаль. Я вдруг вспомнила папу после корпоратива. Он тоже себя не контролировал. Что с ним будет? В нашем ордене есть специалисты. Они им займутся. Мы не будем отправлять его в милосердный дом. Я так поняла, что этот милосердный дом что-то вроде больницы широкого профиля или даже помесь больницы с детдомом и психушкой — «Надеюсь, психи, сироты и преступники там ни в одной палате лежат». «Почему вы под запретом? Почему я вне закона?» «Некоторые думают, что так нельзя, что мы не должны использовать чужую силу эмоций, но это очень нерациональный подход. А ты как думаешь?» Дед Ларий протянул мне новую каплю, чистую, ясную, Я могла бы от нее отказаться. Но если бы не была с ним согласна. Но я тоже считаю, что ресурсы надо беречь. Я уже давно выкидываю пластик в отдельный контейнер, сдаю все батарейки и крышечки на переработку и хожу в магазин только со своим шопером, не покупая одноразовые пакеты. Я готова сдать свои эмоции на переработку. Приколите сами. Теперь... «Вы будете меня беречь». «Он не дед, нет. Другое слово. Он старец, и я ему верю. Только вот... А можно я сейчас пойду домой? Туда, к себе?» Ларри кивает. Сейчас реальность дрогнет, мигнет, как сцена под софитами. Потом я исчезну.